Слух распространялся по городу со скоростью пожара, которые распространялись по Ангмарпорку достаточно часто, с тех самых пор, как горожане узнали значение слова страховка. Гномы умеют превращать свинец в золото. Этот слух всколыхнул ядовитые покровы, нависающие над кварталом алхимиков. Превращать свинец в золото. Вот уже много веков алхимики бились над решением этой проблемы И были совершенно уверены в том, что удача ждет их не сегодня, а завтра По крайней мере, в следующий вторник К концу месяца, определенно Этот слух вызвал пересуды среди волшебников незримого университета Превратить один элемент в другой легче легкого при условии, что ты не будешь возражать, если на следующий день он превратится обратно. Ну и какая от этого польза? Кроме того, большинство элементов вполне довольны своей жизнью и не хотят ничего менять. Этот слух не замедлил просочиться в покрытые рубцами, а иногда и полностью отсутствующие уши гильдии воров, которая, впрочем, отреагировала достаточно равнодушно. Здесь больше привыкли полагаться на надёжный ломник. Ну а золото какая разница, откуда оно берётся? Гномы умеют превращать свинец в золото. Этот слух, конечно же, достиг холодных, но поразительно чутких ушей патрицы. Причём достиг их очень быстро. Правитель такого города, как Анг Морпорг, просто обязан узнавать все новости первым, иначе во властью он не засидится. Вздохнув, Патриций сделал соответствующую пометку и добавил листок в большую стопку похожих бумажек. Гномы умеют превращать свинец в золото. Наконец, слух добрался и до остроконечных ушей самих гномов. Что правда умеем? Откуда мне-то знать? Лично я нет. Ну да. А если бы умел, то сказал бы? Вот я бы не сказал. А ты что, умеешь? Нет. Ага!